Не достигли моих ворот, то есть их нет при нем. Параграф третий. Между ними добродетелями отличались Янь Юань, Мин тянь Жань Боню и джун Гун, красноречием Цзай Во, Цзигун, в правительственных делах Жань Ю и Цзылу и ученостью Цзы Ю и Цзы Ся. Примечание переводчика. В этом параграфе Конфуций вспоминает тех и своих учеников, которые разделяли с ним все труды и лишения во время путешествия в Чу, но которых теперь не было при нем. Параграф 4. Конфуций сказал, «Хуэй не помощник мне. Во всех моих речах он находил удовольствие». Примечание переводчика. Он молча замечал и душою постигал без всякого сомнения и вопросов. Параграф пятый. Конфуций сказал, как почтителен Минь дзитянь, Все посторонние люди не разнятся в своих отзывах о нем с отзывами его родителей и братьев. Примечание переводчика.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 Отец остался доволен этими речами и оставил мать, которая потом совершенно переменилась по отношению к Минзитяню и сделалась для него любящей матерью. Параграф шестой. Нянь Жун три раза в день повторял стихотворение Ши Цзына о белом скипетре, поэтому Конфуций выдал за него дочь своего старшего брата. Примечание переводчика. В шидзы не сказано. Пятнышко на белом скипетре еще можно зашлифовать, но ошибку в слове нельзя поправить. Параграф седьмой. Цзы, -кан Цзы спросил у Конфуция, кто из ваших учеников отличается любовью к учению. Тот отвечал: был Яньхуэй, любил учиться. К несчастью, он был недолговечен.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 но не было саркофага. Не пешком же мне ходить ради саркофага. Так как я состою в списках вельмож, то не могу ходить пешком. Примечание переводчика. Говорят, что вельможам жаловались экипажи, которые они не могли продавать. Параграф девятый. Когда Янь-Юань умер, то Конфуций сказал, «Ах! Небо погубило меня. Небо погубило меня. Примечание переводчика. Такое восклицание глубокой горести вырвалось у Конфуции потому, что из числа своих учеников он считал только Янь-Юаня, способным распространять его учение. Параграф десятый. Когда Янь-Юань умер, то Конфуции горько плакал.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 но ученики все-таки пышно похоронили Янь-Юаня. Конфуций сказал на это. Хуэй смотрел на меня, как на отца, но я не мог смотреть на него, как на сына. Не я, а вы виноваты в этом. Примечание переводчика. Потому что устроили ему несоответствующие похороны и таким образом лишили его спокойствия в земле. Параграф двенадцатый. Цзэлу спросил о служении духом умерших. Конфуций отвечал, «Мы не умеем служить людям. Как же можно служить духом?» Цзэлу сказал, «Осмелюсь спросить о смерти». Конфуций ответил, «Мы не знаем жизни. Как же мы можем знать смерть?» Примечание переводчика.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 Минь Цзы, когда стоял подле Конфуция, имел скромный вид. Цзилу воинственный. Жан-Ю и Цзигун имели вид бесхитростный. Философ был доволен, сказав, что касается Ю, то он не умрет естественной смертью. Примечание переводчика. Впоследствии Цзилу был убит во время мятежа в Вэй.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 «Ю, Цзылу, не в моей школе научился играть на гуслях». Ученики Конфуция не уважали Цзылу. Философ сказал, «Ю вошел в зал, но не вступил во внутренние покои, то есть не постиг всей сути мудрости». Примечание переводчика. Игра Цзылу отличалась грубостью и воинственностью. Параграф шестнадцатый. Цзыгун спросил Конфуция: "Кто достойнее, Ши Джичан или Шан?" Конфуций ответил: "Ши переходит за середину, а Шан не доходит до нее. В таком случае продолжал Цзыгун: "Ши лучше Шан". Конфуций сказал: Переходить должную границу тоже, что не доходить до нее. Примечание переводчика Цзиджан отличался высоким талантом и широтой мысли, но любил легко относиться к трудностям, любил заниматься неисполнимым, и поэтому переходил за середину тогда как дзися хотя отличался непоколебимой верой в учении Конфуция и заботливостью в соблюдении его, но был человек узкий и потому не доходил до середины. Параграф 17. Некто сказал, фамилия Цзэй богаче джогуна, и все это благодаря Тю Жанью который собирал для нее доходы и увеличивал ее богатство. «Он не мой ученик», — сказал Конфуции. «Детки, бейте в барабан и нападайте на него, он заслуживает этого». Параграф восемнадцатый. Конфуций сказал. «Чай — он глуп, шен — туп, ши — лицемерен, а ю — неотесанный». Примечание переводчика.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 Указывая на эти недостатки своих учеников, Конфуций хотел, чтобы они сами сознали их и приняли меры к исправлению этих уклонений от неизменной середины. Параграф 19. Конфуций сказал «Хуэй Янь-Юань почти близок к пути истине и по своему бескорыстию часто терпит нужду. Ци Цзигун не мирится судьбою, приумножает свое имущество, и расчеты его часто бывают верны. Примечание переводчика. Согласно Шидзину, Цзину, Ци просто был барышник, который покупал товар по дешевой цене. Джуси прибавляет в оправдании его, что он страдал этим пороком в молодости, а потом оставил. Параграф двадцатый. Дзиджан спросил о характеристике доброго человека. Конфуций отвечал, он не идет по стопам древних мудрецов и потому не войдет в храмину мудрости. Примечание переводчика Добрый — это человек, прекрасный от природы, но не ученый. Его желания направлены к гуманизму,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 что нельзя судить о человеке по словам и по наружности. Параграф 22. Цзылу спросил. «Когда услышу о долге, следует ли мне немедленно исполнять его?» «Как можно», — сказал Конфуций, — «когда у тебя живы отец и старший брат?» «А мне следует?» — спросил Жанью. «Тебе следует», — отвечал Конфуций. Тогда Гун Сихуа сказал, когда тебя спросил Ю, так ты отвечал ему, у тебя есть отец и старший брат. А Тю ты отвечал, что следует. Я в недоумении и осмеливаюсь спросить у тебя разъяснение. Конфуций отвечал, Тю труслив, и потому я побуждаю его идти вперед. А Ю стремителен, поэтому я осаждаю его назад.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 Этим ответом Хуэй хотел сказать, что жизнь свою он считает принадлежащей ему, Конфуцию. Узнав, что учитель избежал опасности, он не считал себя вправе рисковать жизнью, хотя для спасения его охотно пожертвовал бы ею. Параграф 24. Цзи Цзи Жань спросил у Конфуция, могут ли Джун Ю и Жан Ю называться сановниками.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 Если дело коснется отцеубийства или царь убийства, то и они не исполнят этого. Примечание переводчика. По объяснению одного из толкователей, служить государю истинную — это значит в исполнении своего долга держаться прямого пути, а не потворствовать его личным желаниям и страстям, чтобы снискать его расположение. Дзи дзи Жань, сын дзи Сунь Ижу, который выгнал своего государя Цзяо Усвоив в себе образ деятельности своего отца, он уже давно питал мятежные замыслы и, сделавшись лузским князем, вероятно хотел сделать Жань Ю и Цзы своими министрами. Сказав, что эти два ученика его, конечно, не примут участия в цареубийстве и отцеубийстве, конфуций хотел этим изобличить дзижаня в его мятежных замыслах. Параграф 25. Цзылу хотел послать Цзыгао начальником в город Ми. На это конфуций сказал: "Это значит погубить чужого сына". Цзылу сказал: Там есть народ, которым надо управлять. Есть и духи земли, хлебов, которым надо приносить жертвы. Какая необходимость в чтении книг, чтобы научиться этому? Конфуций сказал на это. Вот почему я ненавижу Краснобаев. Параграф 26. Цзылу, Цзэнси, Жанью и Гунсихуа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 удручаемым голодом, то по прошествии трех лет мог бы внушить ему мужество и направить к сознанию долга. Конфуций усмехнулся. «Ну а ты как, Цю? Цю отвечал. «Если бы я управлял маленьким владением в 60-70 ли, а то и в 50-70 ли, то в течение трех лет я мог бы довести народ до довольства».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 «Я одобряю Дяня. Когда трое учеников удалились, Цэн Си, оставшись подле Конфуция, спросил, «Что ты думаешь о речах трех учеников?» Конфуций сказал, «Каждый из них выразил только свое желание». «Почему вы улыбнулись, когда говорил Йо?» — продолжал Цэн Си.